Глава 16. Проект модернизации Рузвельта. Депрессия. В 1930-х годах Соединенные Штаты осуществили редкий технический синтез и политическую абстракцию, которые в течение нескольких десятилетий продвигали развитие водных ресурсов на переднем крае государственного инструментария. Этот синтез начался в разгар кризиса. Когда в 1929 году рухнул фондовый рынок, в Соединенных Штатах начался глубокий спад экономики. Затем он охватил весь мир. Печально известный закон Смута Хоули о тарифе, принятый в 1930 году, который изначально касался сельскохозяйственных тарифов, быстро распространился на остальные товары. Закон поднимал ставки пошлин на множество импортируемых товаров. Многие экономисты выступили против, но Гувер все же подписал закон, поскольку на выборах 1928 года он обещал поддержать фермеров тарифами. Естественно, другие государства в ответ подняли пошлины на американские товары, и товарооборот США с Европой упал в несколько раз, что способствовало Великой депрессии. Когда другие страны приняли ответные меры, Это оказало катастрофическое воздействие на тех, кого закон был призван защищать. Началась Великая депрессия. Если учесть, в каком положении находилась страна в 1920-е годы, трудно осознать масштабы влияния депрессии на США. За четыре года валовой внутренний продукт сократился примерно на треть, а пятая часть работающего населения осталась без работы. На карту была поставлена сама стабильность общества. Президент Гувер попробовал справиться с этой проблемой, удвоив государственные расходы за период с 1929 по 1932 год. Однако это не был дефицит бюджета в кенсианском смысле. Ситуация уравновешивалась столь же резким повышением акцизных сборов основного источника федеральных доходов того времени. Дополнительное давление на экономику накладывала финансовая смирительная рубашка. Между 1929 и 1933 годами федеральная резервная система не вмешивалась, чтобы уменьшить количество банкротств банков и ограничивала количество денег в обращении, чтобы поддержать золотой стандарт. Депрессия усиливалась. Здесь жестокую шутку сыграла водная среда. В начале 1930-х, как раз в тот момент, когда цены на зерно рухнули, великие равнины поразила сильная засуха. Началось время пыльного котла. Перегруженные долгами фермеры обанкротились. Землю стали бросать с той же скоростью, что и осваивали. Описанные Стейнбиком оки пошли на запад. Оки. От названия штата Оклахома. Бедные фермеры-переселенцы... двигавшиеся в середине 1930-х на запад, обычно в Калифорнию, после бурь пыльного котла. Джон Стейнбек описал их в романе «Гроздья гнева». Когда фермеры бросили свои владения, открытый верхний слой почвы засох и превратился в пыль. Затем ветра великих равнин подняли эту пыль, порождая колоссальные черные метели, закрывающие солнце, И еще более ухудшающие дело. Когда холодный воздух из Канады и теплый воздух из Дакоты кружили над равнинами, вызывая ураганы, атмосфера превращалась в исполинский планетарный пылесос, всасывающий в небо сотни тысяч тонн грязи в виде шквалов шириной в сотни километров и высотой в сотни метров. В 1933 году когда Франклин Делано Рузвельт начал самое продолжительное президентское правление в американской истории, страна заглядывала в бездну экономического разрушения. Рузвельт с поразительной скоростью вмешался в разворачивающийся кредитный кризис, остановив бегство банков. В первые сто дней он создал несколько программ. От управления промышленно-строительными работами общественного назначения до программы социального обеспечения, чтобы влить в экономику деньги, сохранив при этом, по общему признанию, бюджетную дисциплину гувера. Многие эти программы в процессе реализации изменяли ландшафт. Главной проблемой, особенно в сельских общинах, была электрификация. В 1930 году электричество имелось практически во всех городах Соединенных Штатов, Однако всего лишь на 10% ферм. Когда Рузвельт вступил на свой пост, энергетическая отрасль устанавливала тарифы практически монопольно. Дешевая электроэнергия была просто необходима и для безработного населения, стиснутого неприемлемой стоимостью жизни, и для производственного сектора, готового к модернизации, но нуждающегося в кредитах. Решением стали реки. В рамках своего нового курса Рузвельт предложил американскому народу грандиозный синтез демократии и технократического планирования на американских реках. Американский ландшафт определяли грандиозная Миссисипи, трудолюбивая Колумбия и могучая Колорадо. И всех их предстояло запрячь в работу ради амбициозной программы возрождения экономики. Чтобы изобразить суть этого нового курса, Издатель Генри Люс привел в журнал «Лайф» фотографа Маргарет Бурк Уайт, работавшую в реалистических традициях других социально-активных художников того времени. Начинала она с промышленной фотографии и поэтому особенно хорошо подходила для запечатления развития техники, а ее эстетика была идеальной для первого номера журнала. При фиксации масштабов Рузвельтовского нового курса Выбор не мог не пасть на освоение рек. Сначала предполагалось взять на обложку плотину Бонневиль, огромный проект на реке Колумбия. Однако массивная плотина на Миссури, казалась лучше ухватывала суть этого времени. Планировалось, что Форт Пек станет крупнейшей в мире грунтовой плотиной, которая создаст водохранилище, уступающее только водохранилищу МИД, образованному плотиной Гувера, Строительство привело к появлению в Монтане процветающего города Нью-Дил, который возник для проживания рабочих занятых в проекте. Название города отражает программу Рузвельта «Нью-Дил. Новый курс». Там Маргарет Бург Уайт столкнулась с разношерстной толпой рабочих, проституток, шарлатанов. Все – от женщин легкого поведения до младенцев в баре. На обложке самого первого номера журнала Life напечатали ее поразительную фотографию водосброса Форт Пек до появления воды. Это было похоже на массивную оборонительную стену с башнями и зубчатыми стенами, отражающую промышленные масштабы завоевания природы Америкой. Это была Америка Рузвельта, или, как писал Генри Люс, «нация, зародившаяся в приключениях, и посвятившая себя прогрессу человека, наступало первое великое американское столетие, столетие, фундамент которого Рузвельт прочно заложил в богатых животворных водах страны. Мечтали ли Инталя? Во время президентской кампании Рузвельт предложил резко снизить цены на электроэнергию, чтобы разрушить монополию энергетических компаний. Для этого правительство создало четыре крупные государственные энергетические компании в каждой из четвертей страны. Использовались река Святого Лаврентия на северо-востоке, Колумбия на северо-западе, Колорадо на юго-западе и Теннесси на юго-востоке. Рузвельт надеялся, что наличие разработанных государством проектов станет мерилом, определяющим правильные тарифы на электроэнергию. Однако эти проекты представлялись не просто электроснабжением, они были инвестициями в экономическое развитие. Долина реки Теннесси, где, как и в Колорадо, расположено семь штатов, относилась к числу самых бедных и слаборазвитых регионов Соединенных Штатов. Река Теннесси впадает в Огайо и в итоге течет в Миссисипи. Однако долина была куда более изолированной, нежели могло показаться при взгляде на географическую карту. Из-за большой изменчивости, опасных отмелей и крутых уклонов, река была несудоходной и часто разливалась, уничтожая сельскохозяйственные угодья. Здесь проживало больше двух миллионов человек, три четверти которых были селянами. Гораздо большая доля, чем в других регионах страны. Трагически низкий доход на душу населения менее 700 долларов в год, составлял меньше половины среднего показателя по стране. Пятая часть населения жила меньше, чем на 250 долларов в год. В долине Теннесси практически не было электрификации. Электричество имели всего лишь 4% сельских домохозяйств, водопровод всего 3%. Без надлежащей санитарии повсеместно наблюдались брюшной тиф, туберкулез, и детская смертность. Намного ниже среднего по стране был доступ к образованию, соответственно высокий уровень неграмотности. Приходилось обрабатывать землю на склонах и в неудобных местах, что приводило к дальнейшей эрозии почвы. Леса истощались, многие были вырублены. От сильной эрозии и деградации пострадало более 80% из 5 миллионов гектаров обрабатываемых земель. подземные выработки выработались. Вторая промышленная революция до долины Теннесси практически не дошла. 10 апреля 1933 года, через 37 дней после инаугурации, Рузвельт представил Конгрессу закон об администрации долины Теннесси. Администрация долины Теннесси, TVA это федеральная корпорация, которая обладала огромными амбициями и возможностями. Предполагалось, что в проектах будет использовано в два с половиной раза больше бетона, чем в Панамском канале. Однако это был не просто проект. Это была идеология, основанная на организованном использовании природных и человеческих ресурсов в рамках, включающих и развитие и сохранение. По словам Рузвельта, Использование реки выходит за границы простого развития. Оно включается в широкие области борьбы с наводнениями и эрозией почвы, лесонасаждений, вывода из сельскохозяйственного использования малоплодородных земель, а также распределения и диверсификации промышленности. Короче говоря, такое развитие энергетики логически ведет к национальному планированию целого речного бассейна, с участием многих штатов, затрагивающему будущие жизни и благосостояние миллионов людей. Создание TVA стало вехой, которая имела глобальное значение. Оно способствовало изменению роли государства в обществе. Предполагалось, что это будет корпорация, наделенная властью правительства, но обладающая гибкостью и инициативой частного предприятия, Закон Рузвельта дал новому учреждению исключительные полномочия – действовать и как частное предприятие, и как агентство по развитию. Без соответствующих политических гарантий велик был риск вырождения в авторитаризм, присущий модернистскому идеалу науки и технического порядка. TVA получила полномочия нескольких правительственных ведомств. В результате правления корпорации должно было иметь возможность реализовывать свой политический мандат, выступая посредником между соперничающими политическими целями в принятии решений. Например, сельскохозяйственное производство или восстановление ресурсов, выработка энергии или общественное здравоохранение. Для технического учреждения такие условия были необычными. TVA индустриализировала государственное управление. В отличие от других общественных работ, администрация не передавала строительство частным компаниям, а развивала возможности и умения для собственных проектов. За счет найма местной рабочей силы, TVA также фактически занималась профессиональным обучением. Она предоставляла жилье для рабочих и выступала в качестве агентства по переселению фермеров Которым пришлось переезжать из-за строительства. Во вмешательствах TVA наблюдалось патерналистское качество, что предполагало веру в неподкупность и неиспорченность ее институтов. Дэвид Лилиенталь знал, что успех TVA зависит от политической основы. В 1933 году его назначили одним из трех директоров учредителей, а в 1941 году. Он стал председателем корпорации. Его книга TVA: Демократия на марше стала выдающимся политическим рассуждением, почти научным трудом. Лили Энталь утверждал, что в проверенных принципах демократии у нас под рукой есть философия и набор рабочих инструментов, которые, будучи адаптированными к машинной эпохе, могут направлять и поддерживать нас в расширении возможностей для индивидуальной свободы и благополучия. Он полагал, что меры представительской демократии можно через региональные органы использовать, чтобы контролировать чрезвычайную исполнительную власть. Представление Лилиенталя было утопическим, с отголосками и риторики Перикла и патернализма Цицерона. Он называл это «низовой демократией». демократии на местах. Если TVA была ответом на дилемму экономики, которая индустриализировалась, чтобы принести пользу многим, но при этом лишала прав отдельных людей, то частью такого ответа должно было стать предоставление прав населению долины Теннесси. Лилиенталь считал, что предоставление прав бенефициарам проекта с помощью участия снизу вверх может обеспечить реальную эффективность. У реки нет политики, но развитие реки – вопрос в высшей степени политический. Это Лилиенталь признавал. Он верил в баланс между политическими целями развития и технократическим опытом, который его направлял. И видел в образовании и знаниях заинтересованной общественности единственную реальную защиту от искажения властями интересов людей. Информированная общественность становилась основной движущей силой надзора. Администрация управляла рекой и ее ландшафтом как единой функциональной системой. Это подталкивало отношения между различными производственными компонентами речного бассейна, фермой, фабрикой, даже домохозяйством, в сторону оптимизации ради коллективного благосостояния. Эти блага можно было получить только в том случае, если существовал бы способ обеспечить эту оптимизацию. Благодаря региональной ориентации и упору на низовое участие, ТВА представляла централизацию полномочий и децентрализацию исполнения. В этом Лилиенталь ориентировался на Токвиля. Он считал ТВА современным инструментом демократии, преисполненным нравственных целей. Это была не просто региональная организация, а учреждение, действовавшее в соответствии с определенными принципами, как в отношении систематического обращения с ресурсами, так и в отношении вовлеченности населения и других институтов. Модель, готовая для мира. Администрация Долины Теннесси экономически преуспела. К моменту окончания работ. Компания эксплуатировала 54 плотины на Теннесси и прилегающей реке Камберленд. Это сделало их полностью судоходными. TVA управляла также еще 14 плотинами, принадлежащими другим владельцам. От производителя алюминия Алкоа до корпуса военных инженеров. Во время сезона наводнений система могла перехватывать примерно 10% осадков бассейна. а установленная мощность гидроэлектростанции составляла почти 4 гигаватта. Во время войны энергия шла на алюминиевые заводы, чтобы обеспечить электричество для Манхэттенского проекта, а система линий электропередач, протянутых между зданиями и вдоль дорог, приводила в действие электрические насосы, холодильники и фабрики там, где некогда располагались только хлопковые фермы и лачуги арендаторов. Туберкулез и малярия остались в прошлом. Современное управление водными ресурсами способствовало экономическому развитию. Идеи, что инвестиции могут стимулировать экономический рост и развитие, возникла относительно недавно. В первые десятилетия XX века экономисты обычно не интересовались экономическим ростом как явлением. Отчасти это было наследием XIX века. Никто не ожидал массовой социальной мобильности и предоставления прав. И земельную аристократию в целом не заботило увеличение размера пирога на всех. После Первой мировой войны острее всего стоял вопрос, как использовать экономические инструменты для сохранения занятости во время рецессий и подъемов. Кейнс убедительно доказывал, что невидимая рука рынков не всегда была стабилизирующей силой на рынках труда. что открывало дверь для гораздо более сильного вмешательства государства. Затем два экономиста, англичанин Рой Харрот и американец польского происхождения Евсей Дамар, независимо друг от друга предложили теорию, объясняющую, почему в первую очередь происходит рост доходов. Их основная идея заключалась в том, чтобы использовать инструменты краткосрочной экономики, рассмотренные Кейнсом. инвестиции, совокупные сбережения и спрос, для решения долгосрочной проблемы роста. Харрот и Дамар утверждали, что темпы роста страны будут зависеть только от двух факторов – уровня сбережений и коэффициента капитала емкости, то есть количество капитала, необходимого для увеличения выпуска продукта на единицу. Следствием было существование у стран так называемого гарантированного темпа роста, при котором инвестиции могут поглотить все сбережения. Модель Харрада-Дамара имела преимущество, заключающееся в том, что она отражала недавний опыт, например, TVA. Честно говоря, если смотреть в ретроспективе, то влияние TVA на экономику страны в целом было более тонким. нежели можно предположить по таким описаниям. Ее влияние на производительность местных производств было достаточно велико, чтобы внести ощутимый вклад на национальном уровне. Но способно ли это стимулировать дополнительную экономическую активность, было не так ясно. Это привлекало промышленность, но за счет ее снижения в других местах, и поэтому чистый итоговый результат был более или менее нейтральным. Однако несистематические свидетельства о местном экономическом развитии оказывались настолько убедительными, что TVA стала символом координированной реакции правительства на управление экономикой через ее циклы. С точки зрения этой ранней теории экономического роста, американский опыт мог показаться не таким уж отличным от советского. В конце концов, несмотря на то, что ожидания от возврата инвестиций были совершенно разными, Соединенные Штаты полагались на жизнелюбие частного сектора для возмещения инвестиций с помощью налогообложения, в то время как Советский Союз в значительной степени опирался на государственные средства производства. И Америка, и СССР действительно активно вкладывались в ландшафт, и их экономика росла. Но в отличие от советского государственного подхода, исключительные исполнительные полномочия TVA делали ее уязвимой при напряжении, как и любой политический институт в Демократической Республике. Со временем расстояние между растущими ожиданиями и пределами реальности разъедало ее легитимность. Политическое сопротивление дополнительным организациям для речных бассейнов в США увеличивалось по мере того, как люди жаловались на превышение полномочий федерального правительства и в конечном счете стало слишком сильным. TVA была как пиком государственного освоения водных ресурсов, так и его неизбежным пределом, подтверждением, что в американской республиканской системе сдержек для централизации власти управленческая эффективность сама по себе не могла обрести политическую легитимность. Но будучи ограниченной политической культурой американской республики, ТВА в качестве управленческого вмешательства показала огромные перспективы на международной арене. Как раз тогда, когда внутри страны ее успехи шли на убыль, полученный опыт приобрел необычайное значение для всей планеты. В 1944 году Лили Инталь сообщал. что здесь побывали 11 миллионов человек практически со всего мира. Учиться приезжали в частности китайские, индийские, британские, австралийские, бразильские и чешские политики и специалисты. Эта модель была готова шагнуть за границы республики. Возвращение в три ущелья. Китай стал одним из первых примеров экспорта опыта TVA в виде технической помощи. Когда Сун Цзи Вэнь после наводнения 1931 года вступил в сделку с American Grain Stabilization Corporation, сделка оказалась несимметричной. Китайцы совершили ошибку, согласившись на рыночные цены. Это привело к росту цен на товарных биржах Америки и в результате следующие покупки китайцев обошлись им дороже. Несмотря на это... Помощь при наводнении укрепила тесные партнерские отношения между Гаминданом и Америкой. Как раз в это время развивалась администрация долины Теннеси, и китайские специалисты, благодаря помощи фонда Рокфеллера, отправились туда для изучения опыта TVA. Впечатление оказалось глубоким. Действительно, Китай относился к тем странам, которые, по мнению Лили Инталя, могли выиграть от системы ТВА. Изменение ситуации вокруг китайского правительства подтолкнуло страну к копированию ТВА. Когда Китай еще не оправился от стихийных бедствий, 18 сентября 1931 года Япония атаковала Мукден на северо-востоке страны. К началу Второй мировой войны японцы контролировали большую часть восточного Китая. где находилась основная экономическая инфраструктура страны. Великобритания не могла защитить Гонконг, Сингапур или Бирму, поэтому японцы контролировали юг, в то время как Советы сократили свою поддержку на севере, заботясь о своем западном фронте. Китайское националистическое правительство оказалось в изоляции и без выхода к морю. Сун Цзывэнь снова обратился за помощью к Соединенным Штатам. Чан Кайши надеялся на военную и финансовую помощь. Однако вместо этого американцы прислали Джона Люциана Сэвиджа. Сэвидж работал главным инженером-проектировщиком в американском управлении Миллиорации. Он работал на плотине Гувера, плотине Гранд Кули, All American канале и на первых плотинах администрации долины Теннеси. О масштабах его проектов говорит то, что современники называли его первым миллиардодолларовым американским инженером. Репутация Сэвиджа была мощным инструментом американского влияния. Джон Сэвидж добрался до Китая во второй половине 1944 года при поддержке программы культурного сотрудничества Государственного департамента. В воздухе еще витали идеи Суньеца на двадцатилетней давности, Исун Цзивэнь был главным сторонником строительства гидростанции около трех ущелий на Янцзы. Сэвидж нашел пять потенциальных мест для основного сооружения около Ичана в провинции Хубэй. Он обладал замечательным предвидением и задумал огромную бетонную гравитационную плотину высотой более 220 метров. По замыслу Севиджа. Такая плотина могла давать более 10 миллиардов ватт электроэнергии и орошать около 10 миллионов гектаров территории. Сэвидж считал, что у сооружения должен быть всего один шлюз, который станет поднимать суда на всю высоту плотины. Инженер рассчитывал, что такой проект сможет стимулировать промышленное развитие. Дешевая энергия способствует индустриализации. Американское управление мелиорацией согласилось с Сэвиджем. Проект принес бы очевидные выгоды Китаю и дал бы техническому персоналу из США огромные возможности, чтобы повысить свое мастерство и улучшить послужной список. К 1945 году Бюро военной информации распространило в Китае 50 тысяч экземпляров книги Дэвида Лилиенталя «ТВА. Демократия на марше». это сработало китайские специалисты националистического режима похоже цитировали принципы демократии на марше приезжавшим американским официальным лицам это шло рука об руку с надеждами чан кайши на администрацию долины Янцзы. ходили даже разговоры о том чтобы отправить в китай с выступлениями самого лили -Инталя. в то время Янцзы была не единственной рекой региона для которой рассматривался вопрос проектов, подобных TVA, Пока японцы с англичанами сражались за Бирму, индийские чиновники размышляли о воспроизведении модели TVA на реке Дамодар на северо-востоке Индии, где река пересекала пути снабжения британских войск из Калькутты. Между 14 и 16 июля 1943 года Ранний сезон дождей усилил течение Домодора в Западной Бенгалии. 17 июля река разлилась на север, и катастрофические наводнения разрушили деревни и перерезали железнодорожные пути, ведущие в Северную Индию. Это была военная катастрофа. Разлив отрезал британскую и индийскую армии, которые сражались с японцами. Бедствие привело к созданию комиссии для изучения контроля наводнений и последствий для инфраструктуры Бенгалии и здоровья ее населения. Администрацию долины Теннесси рассматривали как единое пакетное решение, которое можно использовать в других частях планеты. С помощью одного из инженеров, помогавших Лилиенталю, разработали идею «Домодор Велли Корпорейшн», корпорацию, которая занималась бы долиной Домодора. Но вернемся к Китаю. Не все поверили в проект Сэвиджа. Государственный департамент не понимал, как Китай может поглотить то количество энергии, которое, по прогнозам, должен был произвести проект. Это казалось невозможным и экономически нецелесообразным. Кроме того, политическая ситуация в стране не отличалась стабильностью. Как только закончилась война и Япония капитулировала в 1945 году, в Китае в полную силу вспыхнул конфликт между коммунистами и националистами, которого Соединенные Штаты отчаянно пытались избежать. В сложившихся условиях эксперты по внешней политике не видели особого смысла в участии США в таком масштабном проекте. Сэвидж ушел из управления мелиорации и сразу же получил приглашение консультировать разработку плотины на Янцзы. Однако к 1947 году Чан Кайши потерпел поражение и отступил на Тайвань. В Китае началась коммунистическая эра, и Соединенные Штаты потеряли возможность ввести страну в сферу своего влияния. Участие Сэвиджа подошло к концу. Однако продолжало жить его наследие и наследие TVA в сочетании с хорошей дозой советских гидротехнических методов. Спустя 60 лет Китаю все-таки удалось построить плотину Три ущелья, более или менее следуя замыслу Сэвиджа. Она стала частью замечательного каскада гидротехнических сооружений в среднем русле Янцзы, превратившего реку в промышленное сердце страны, как он и предсказывал. американская сделка. Рузвельт считал, что американский опыт TVA нужен миру. Если не смог Китай, то, может быть, подойдет Саудовская Аравия. На обратном пути из Ялты в феврале 1945 года он попросил пролететь на небольшой высоте над Аравийским полуостровом. Президент обратил внимание на сухой ландшафт, задумался о проблемах сельского хозяйства и завел разговор с летевшим вместе с ним военным инженером. Может ли ирригация решить проблемы? Казалось бы, да, если воду можно будет качать из-под земли и использовать в соответствии с засушливой природой ландшафта. Рузвельт видел универсальный ответ в американском опыте и считал, что он принесет богатство и развитие тем, кто станет его применять. Точно так, как это произошло в долине Теннесси. В чем-то он был прав. Погоня за водой действительно внесла свой вклад в развитие этого региона. Начался переход, трансформировавший мировую экономику и в итоге сдвинувший гидроэнергетику с места звезды мировой энергетики. В 1938 году компания «Арамко» нашла место рентабельной добычи нефти в Джебель-Дахране, обнаружив в итоге крупнейшее месторождение в мире. Нефть имела решающее значение для создания богатства. Однако богатство не то же самое, что власть. Ибн Сауду пришлось трансформировать богатство в социальный заказ. Нефтяные деньги нужно было вкладывать в проекты, улучшавшие жизнь населения. Поскольку большая часть людей зависела от сельского хозяйства, вода все равно оставалась основным ограничивающим фактором. И ибн Сауду по-прежнему приходилось обеспечивать их водой. Королевская семья представляла себе, как это должно выглядеть. В 1937 году король начал проект Вальхарджа в восточной части Неджда, региона в центральной части полуострова. Большая часть земли в проекте принадлежала самому королю, его брату и министру финансов Это была первая попытка агромеханизации в Саудовской Аравии, предвестник перехода к масштабному сельскому хозяйству. Сельское хозяйство представлялось современным механизированным коммерческим предприятием. Однако стране нужна была помощь. Когда Соединенные Штаты включились в войну, интерес Рузвельта к этому региону возрос. Его администрация стала предоставлять дополнительные ресурсы и американский опыт. чтобы внедрять современные агротехнические приемы и технологии. Основная тема этих разработок всегда была одинаковой – добыть из-под земли воду для орошения и улучшения производства. Министерство сельского хозяйства отправило группу сельскохозяйственных консультантов снова под руководством Твитчела, чтобы получить всестороннее представление, где и в каких количествах имеется вода. и сколько ее можно пустить в дело. Рекомендации были такими – откачивать грунтовые воды и заниматься мелиоративными проектами. Иными словами, рецепт Запада Соединенных Штатов, примененный к Саудовской Аравии. К тому моменту выплаты, которые государство получало за нефть, стали достаточно большими, чтобы финансировать развитие сельского хозяйства. Технический опыт персонала Арамка добавил недостающую инфраструктуру. Были решены вопросы с финансовыми и техническими аспектами модернизации. Однако политика – другое дело. В феврале 1945 года, сразу после Ялтинской конференции, Франклин Делано Рузвельт принял трех лидеров региона на крейсере USS Quincy на Большом Горьком озере в Египте у Суэцкого канала, Первым на борту появился египетский король Фарук, а затем в тот же день Хайле-Селассея из Эфиопии. Потом президент принял короля Абдул-Азиза Ибн-Сауда. Примечательно, что вместе с Фаруком и Селассея был и правитель Саудовской Аравии. Эта территория традиционно находилась в сфере влияния Британии, однако найденная твитчелом нефть поменяла все расчеты и стало ясно, что король оказался в приоритетном положении. Британцы пытались убедить Ибн Сауда, что следует держаться их, потому что американцы после войны вернутся в западное полушарие. Саудовская Аравия должна оставаться в зоне фунта стерлингов с королевским военно-морским флотом и армией в качестве партнеров и защитников. Со своей стороны Рузвельт верил в раздел Ближнего Востока. Иранская нефть должна оставаться интересом британцев, Кувейт и Ирак следует поделить, а вот Саудовская Аравия это американское дело. В свою очередь Ибн Сауд хотел, чтобы Америка продолжала играть важную роль в стране, чтобы уравновесить существенное влияние Великобритании в этом регионе. И было понятно, что громадные запасы нефти в Саудовской Аравии... в любом случае делают ее стратегически важной страной. Итак, король Абдул-Азиз ибн Сауд плыл по большому горькому озеру, сидя на позолоченном троне на палубе американского эсминца USS Murphy в окружении своей охраны и стада овец, взятых по такому случаю на борт. Овцы находились отдельно в загоне, сооруженном на корме эсминца между держателями для глубинных бомб. Кроме того, На время путешествия короля из Джидды на эсминце пришлось поставить палатку для свиты и уложить ковры по всей верхней палубе для прогулок монарха. Рузвельт и Ибн Сауд общались пять часов. После продолжительного и безрезультатного обсуждения палестинского вопроса президент обратился к проблеме сельского хозяйства. Он понимал, что в новом государстве, пытающемся установить свой суверенитет, Лидер обязательно будет думать о поддержке аграрной отрасли. Саудовская Аравия могла по-настоящему развивать свое сельское хозяйство только в том случае, если бы придерживалась какой-то модели развития, а не просто обладала техническими методами для добычи воды. К этому времени Рузвельт считал, что опыт администрации долины Теннесси оказался выдающейся моделью развития, ориентированного на воду. и что Саудовской Аравии следует извлечь пользу из этого. Никто никогда не узнает, могла ли демократия на марше Лилиенталя напрямую повлиять на развитие Саудовской Аравии. Как-то Рузвельт сказал тогдашнему министру труда Фрэнсису Перкинсу, что, покинув свой пост, посвятит себя тому, чтобы распространить модель TVA на Ближний Восток и в другие страны, поскольку такая ориентированная на воду модель развития может привести к прогрессу. В Ялте он предложил Сталину, чтобы ТВА стала моделью для послевоенного восстановления экономики Европы. Даже план Маршалла некоторые люди описывали как европейскую ТВА. Система ТВА стала настолько популярной, что превратилась в инструмент международных отношений, приведя, например, к освоению Меконга как регионального проекта. Как говорил Лилиенталь, существуют тысячи рек, подобных Теннесси, которые могут извлечь из нее уроки. Рузвельт умер на своем посту через два месяца после встречи с Абдул-Азизом Ибн-Саудом и не дожил до момента, когда идея ТВА закрепилась в остальном мире. Ибн-Сауд скончался в 1953 году. Ему наследовал его сын Сауд. Однако влияние этого разговора было весьма длительным, поскольку мировая экономика перестраивалась вокруг отношений между едой и нефтью. Вера Рузвельта в силу примера TVA в конечном счете оправдалась. Во время второй инаугурационной речи Гарри Труман объявил о своей стратегии четвертого пункта, где Соединенные Штаты обязались использовать свои научные и промышленные достижения для помощи развивающимся странам. TVA – главное наследие нового курса Трумана, оказалась американской теорией модернизации. Она станет доминировать во второй половине XX века.